Глава девятнадцатая. Вход для молочника. Из-за Джайлза срочный военный совет мистера Кэмпиона проходил несколько бурно. До сих пор молодой Сквайр претерпевал кошмарные события последних дней с относительным хладнокровием, но последнее испытание оказалось для него слишком тяжким, и оно пробудило в нем природное упрямство. «Знаете что?» — заявил он. «Простите за невежливость, но для меня выглядит очень подозрительно, что именно в тот момент, когда исчезает моя сестра, появляется мистер Кнап с заранее разработанным планом ее спасения. Откуда вы знаете, что он не с этими людьми?» «Спокойно, спокойно!» — замахал руками обвиняемый. «И ты, Берти, тоже не перебивай. Этот джентльмен задал прямой вопрос и имеет право на прямой ответ. Может, все и выглядит подозрительно, но я не лгу». «Почему?» «А вот я вам скажу!» Он подошел к молодому человеку и схватил его за лацкан пиджака. «Мы с Маггерс Фонтейном Лагом уже несколько лет дружим. Мы почти одной крови!» Он намекающе подмигнул к Эмпиону. «На прошлой неделе он приходит ко мне и говорит, наш друг Берти...» «Кстати, он работает на Берти, прибирается и играет роль декорации. Так вот, наш друг Берти вляпался в очень неприятное дело». «Мне он ничего не рассказал, но вы-то человек знающий. Вы можете за ним присмотреть?» «Я и согласился». Он отступил от Джайлза и ухмыльнулся, думая, что полностью развеял его сомнения. Однако на молодого человека данная речь не подействовала. «Это все, конечно, хорошо, но что, собственно, вы сделали?» «О, ваше недоверие, понятно». Голос мистера Кнаппа звучал почти интимно. «Пожалуй, мне лучше поделиться биографией. Я работал в государственной конторе по ремонту телефонов. Потом мы с генеральным почтмейстером немного повздорили, и я на время покинул общественную и профессиональную среду. Вернувшись, я понял, как применить мои знания о природе электрических цепей, и так я разработал собственную телефонную линию, совсем малюсенькую. Вы можете этого не знать, но по всему Лондону пролегают сотни частных проводов». «Некоторые из них вполне законны, а некоторые...» «Напротив». Он сделал паузу. «Теперь вы меня поняли?» «Нет», — отрезал Джайлз. Мистер Кнап снова ухмыльнулся. «Во всем стремится докопаться до сути». Он многозначительно постучал себя по лбу. «Ладно, давайте так. Если знаешь, как работает телефон, можно научиться и его прослушке. Вы бы удивились, если бы я поделился, сколько всего удается таким образом выудить». «Ну и грязные же дела творятся в светской жизни!» Молча Джайлз взглянул на Кэмпиона, который невольно улыбнулся, видя лицо своего друга. «В общем, — продолжил мистер Кнап, поскольку я всегда на чеку, то неудивительно, что мне удалось подслушать нечто интересное». «Я мчался к вам на всех парах, надеясь решить проблему еще до ее возникновения. Но поскольку все случилось так, как случилось, теперь мы всячески пытаемся обернуть ситуацию в свою пользу. Послушайте моего совета, старина, и предоставьте все Берти. Его ум годится как раз для такого рода дел. Помню, однажды...» «Оставь свои байки для коллег по ремеслу», — прервал его мистер Кэмпион. «И слушай. Насколько я понимаю, дело обстоит примерно так». «Раз у нас есть адрес дома, где держат Бидди, почему бы не вызвать полицию?» — перебил его Джайлз. «Потому что нам известно слишком мало», — мягко ответил Кэмпион. «Мы не знаем, действительно ли Бидди держат там. Это во-первых. А во-вторых, они наверняка подготовили надежные пути отступления. У нас два варианта. Если она там, то вытащить ее самим. А если ее там нет, искать дальше. К счастью, мы уже напали на след». Джайлз, скрестив руки на груди, мрачно уставился перед собой. «Ладно, продолжайте», — буркнул он. «Что вы предлагаете?» Мистер Кэмпион уселся на стол, слегка потянув колени, и оглядел всех через очки. «Нам придется действовать осторожно. Видите ли, по словам Кнаппа, со вчерашнего дня мистер Датчет и его бойскауты расследуют все, касающееся вашего дорогого Альберта». Если они узнают парочку его любимых имен, то начнут следить за нами весьма тщательно. Возможно, у них уже есть глаза и уши здесь, в мистере Майл. Не уверен, что они поручат это Кетлу, а вот среди полицейских на страут стрит вероятно, не всем можно доверять. Так что мы должны хорошенько замести следы. Самое простое, как мне кажется, обратиться к турецкому барашку, который, насколько я вижу, все еще нас не покинул. «Его они в жизни не заподозрят, так что если мы убедим его отвезти вас к Наппу, то будем в относительной безопасности», — рассмеялся он. «Изапель придется пойти с нами, здесь ее оставлять нельзя. Для нее нет места надежнее, чем моя квартира, которая, как вы помните, располагается над полицейским участком. Я сам отвезу ее туда. Любой, кто будет нас искать, обнаружит, что уехали только я и Изопель, а мистер Барбер своим ходом вернулся в Лондон. Этого будет достаточно», — и они будут думать, что остальные по-прежнему здесь», — догадался Джайлз. «В этом суть», — просиял Кэмпион. «Лучше соблюсти эти меры предосторожности, даже если в деревне за нами никто не следит. Если все согласны, предлагаю начать». «Я с вами», — кивнул Марлоу. «Мы с Изопель полностью верили себя вам с самого начала, и я верю, что вы нас вытащите». «Благодарю за добрые слова», — улыбнулся Кэмпион. «Во всем этом есть лишь одна загвоздка». «Наш маленький продавец открыток!» «Думаю, что смогу с ним справиться», — уверенно пообещал Марлоу. «Я с ним пообщаюсь. А теперь мне нужно повидать Изопель. Он вышел из комнаты, оставив остальных совещаться. «Я понял твою идею, Берти!» — с сожалением отодвинул от себя пиво мистер Кнап. «Отвези ту, другую девушку в безопасное место и прихвати дома все, что тебе понадобится, а я пока возьму на попечение твою банду». Подготовлю их к операции. Не очень-то я люблю работать с любителями, но они хотя бы привнесут новизну в мой дом. Да и маменька тоже поможет. Она чего только не знает». Мистер Кемпион был настроен скептически, но ничего не сказал. А вскоре в комнату вернулся Марлоу в сопровождении мистера Барбера. «Можете на меня рассчитывать», — заявил последний. «Я подброшу вас до Лондона». «Очень надеюсь», — пробормотал мистер Кнапп. «Что ж, чем раньше выйдем, тем лучше. Собирайтесь в путь, господа!» Миссис Уайброу получила подробные инструкции от Джайлза. Не ходить в деревню, никому не выдавать их местонахождение. Все указания она приняла с рассудительностью умной женщины. Кемпион усадил троих мужчин — Джайлза, Марлоу и мистера Кнаппа — на заднее сиденье машины мистера Барбера. «Полицейские кордоны на страут стрит не станут тормозить выезжающее авто». «Мистер Барбер, мы будем вам вечно благодарны!» «Мой дорогой сэр!» — доверительно обратился к нему Турок. «Если вам удастся убедить мистера Пейджета позволить мне продать его картину, благодарность будет всецело моей!» Он уехал, а Кэмпион повернулся к Изапель. Та ждала его, закутавшись в меха, хотя стояло английское лето. Она была бледна и выглядела очень маленькой и напуганной. «Боитесь?» — улыбнулся он ей. «Нет», — изопель покачала головой. «Больше нет. Какая-то часть меня, отвечающая за страх, уже умерла». «Это плохо», — нахмурился Кэмпион. «Вы не могли бы оказать мне одну услугу? Побудьте за рулем моей машины, пока мы будем ехать отсюда по Страут-стрит. Я изящно прикинусь горсткой мусора у ваших ног. Никакая опасность нас не ждет. Я просто не хочу, чтобы в деревне знали о нашем отъезде». «Ну, конечно», — согласилась она. Так мистер Кемпион оказался на дне машины, сложившись вдвое. «Управлять авто легче некуда», — бормотал он. «Я знаю всего одну передачу. Потянете за любой другой рычаг, и я тут же верну вам деньги за уроки вождения». Путешествие от мистера Майл до дороги Выпсвич прошло без приключений, и мистер Кемпион с облегчением покинул укрытие. «Теперь я поведу», — сказал он. «Вы справились изумительно. Никогда прежде не видел, чтобы моя красавица так старалась ради женских ручек. Думаю, она слегка ревнует». Изопель, казалось, не слушала его. «Мистер Кемпион, вы не говорите со мной о том... о том ужасном происшествии с Бидди, потому что боитесь напугать меня? Прошу, не надо бояться. Я сделаю все возможное, чтобы помочь». Знаете, Марлоу влюблен в нее, и я думаю, что чувство взаимно. У обоих это случилось с первого взгляда. Машина мчалась по главной дороге в Удбитш ипсвич Молодой человек за рулем не переставал следить за головокружительными резкими поворотами. — Считаете, они в конце концов решат пожениться? — спросил он. — О да, я так думаю. Разве не забавно, что между ними все случилось так же, как между мной и... Тут она резко замолчала, и мистер Кэмпион не стал настаивать на продолжении. Изапель откинулась на спинку сиденья, устремив вперед темный, задумчивый взгляд. Вдруг, снова повернувшись к Кэмпиону, она отрывисто произнесла. «Я полагаю, что никто не знает о шахматном коне, не так ли?» «Не забывайте, вы обещали». Кэмпион сказал это легко, но почему-то от его слов повеяло холодом. «Никто в мире не должен знать об этом». У нее перехватило дыхание. «Простите, но порой мне становится очень не по себе. Не волнуйтесь, я верну Бидди, даже если это будет последнее, что я сделаю». Энергичная решимость в голосе мистера Кемпиона удивила Изапель. Но, повернувшись к нему, она увидела лишь его самое обычное, глуповатое выражение лица. Вскоре они уже направлялись к гаражу на восточной стороне Риджент-стрит. «Надеюсь, вы не станете возражать», — разулыбался он, выйдя вместе с ней на Пикадилли, «что мне, увы, придется провести вас к себе через вход для молочника. В такое время никогда не знаешь, кто следит за входной дверью. И, кстати, это еще одна моя темная тайна. Полагаю, мне придется настоять, чтобы вы оставались в моей квартире, ибо для вас это единственное по-настоящему безопасное место в Лондоне. Под ней расположен полицейский участок. Пройдем через Черный ход, там нас никто не увидит». «Не хочу, чтобы соседи устроили овации». Он перевел ее через дорогу к небольшому переулку и, наконец, остановился у скромного по размерам, как показалась Изопель, но очень красивого ресторана. Миновав ряд столов в общем зале, они попали в зал поменьше, где обслуживали избранных клиентов. Здесь было пусто. Мистер Кэмпи придержал для Изопель служебную дверь. «Давайте-ка я покажу вам мою милую кухоньку. Правда, готовить на ней — сущий грех». Изапель огляделась. Справа от нее была открытая дверь с огромной кухней, за ней слева узкий проход, ведущий, кажется, в кабинет управляющего. Кэмпион повернул налево. Седой иностранец поднялся к ним навстречу. Он явно узнал молодого человека, но, к удивлению девушки, не заговорил с ним, а лишь молча провел их внутрь и распахнул дверцу шкафа. «Я пойду первым», — тихо произнес Кэмпион. Иностранец заговорщицки кивнул и, отступив в сторону, продемонстрировал самый обычный служебный лифт, который использовался в основном для доставки еды. Средняя полка внутри лифта отсутствовала. Мистер Кемпион забрался в образовавшееся пространство со всем достоинством, на которое был способен. «Сначала посмотрим на Британию», — произнес Антоном Пророка и, нажав кнопку, тут же исчез из виду. Изапель открыла рот, чтобы заговорить, но иностранец приложил палец к губам и огляделся с таким опасливым выражением, что она не решилась издать ни звука. Через минуту лифт вновь появился перед ними, и теперь на его нижней полке лежала большая синяя подушка. По шахте поплыл голос. «Раллий, мое второе имя! Запрыгивай, Элизабет!» Таинственный иностранец помог девушке сесть в лифт, словно опасаясь, что в любой момент на них могут напасть. Путешествие оказалось не таким уж неприятным, как ожидалось. Когда Изапель ощутила, как ее уносит в темноту, то от нелепости ситуации начала смеяться. «Все хорошо», — сказал Кемпион, помогая ей выбраться из лифта на территории его столовой. «Старик Родригес вам не докучал? Он замечательный парень. Владеет рестораном и прекрасно на этом имеет старый скряга. Он позволяет мне использовать лифт лишь в исключительном случае, когда якобы стоит вопрос жизни и смерти». В нем живет тайная жажда приключений, и мои маленькие появления и исчезновения через заднюю дверь доставляют ему бесконечное удовольствие. А на самом деле этот лифт для доставки еды в квартиры наверху организовал предыдущий жилец. Родригес — славный малый, но порой он слишком увлекается, отыгрывая роль тайного помощника. «Теперь слушайте», — продолжал он, ведя ее в другую комнату. «Вам здесь будет хорошо». Лак должно быть, уже прибыл к месту вызволения Бидди. Зато Автолик составит вам компанию. Только следите за своими драгоценностями. Жизнь с Лагом приучила меня и не к такому». Рассказывая все это, он суетился по комнате, сгребал разные безделушки из бюро в стиле Шеротона и из глубокого шкафа возле камина. «Если проголодаетесь, просто крикните в шахту лифта. А если испугаетесь, тогда крикните в окно. Будут звонить в дверь — не открывайте. Особенно старому джентльмену с антенной на цилиндре и в нарядных черных гетрах. Это мой дядюшка. Он обычно злой. Вот тут, в зеркале на двери, можно видеть всех, кто стоит снаружи. Как в перископ. Ничего сложного». Изапель наблюдала, как он мечется по комнате. Несколько мгновений девушка еле-еле удерживалась от наставлений. И вот, наконец, она нашла в себе смелость заговорить. «Мистер Кэмпион, не дайте Джайлзу или Марлоу наделать глупостей», — поспешно попросила она. «Вы присмотрите за ними?» «Присмотрю, как за собственными детьми, мадмуазель», — ответил Кэмпион с улыбкой. «Считайте оба этих молодых джентльмена отныне под святой защитой Богоматери». Она рассмеялась, но в глазах ее по-прежнему плескалась тревога. «Знаете, вам не вдомек, насколько это страшно и волнительно — быть влюбленной!» Внезапно выпалила изопель, и краска залила ее лицо. Мистер Кемпион подошел к лифту. Она могла видеть его сквозь открытую дверь с того места, где сидела. Он с большим изяществом забрался в проем и сел, выглядя невероятно смешно, с подтянутыми к подбородку коленями и совиным взглядом из-под очков. «Только так и может полагать столь юная леди!» торжественно произнес он и закрыл дверцу.